Глава 4. Лаборатория Мэри в Йоркском университете выглядела такой же, какой она ее оставила. Несмотря на все, что произошло с ней в последнее время, прошло всего 33 дня с тех пор, как она была здесь последний раз. Дарья Клейн, одна из асперанток Мэри, определенно регулярно наведывалась сюда в ее отсутствие. В ее углу все было переставлено, а диаграммы на стене свидетельствовали, что секвенирование древнеегипетской Y-хромосомы идет полным ходом, и многие пустые места уже заполнены. Арне Эггебрехт из музея Пелециуса в германском Хильдесхайме предположил, что египетская мумия, купленная недавно на распродаже старого парка развлечений в Ниагара-Фоллс, это на самом деле Рамзес Первый, основатель династии, включающий Сети Первого, Рамзеса Второго, которого в 10 заповедях играл Юл Бриннер, Рамзеса III и царицу Нефертари. Мумия сейчас хранилась в Университете Эмори в Атланте, но образцы ДНК были присланы на анализ в Торонто. Лаборатория Мэри была мировым лидером в области извлечения древней ДНК. Благодаря каковому факту она и познакомилась с Пондером Боддетом. В отсутствие Мэри, Дарья достигла значительного прогресса в деле с предполагаемым Рамзесом. Мэри одобрительно кивнула. «Профессор Воган!» У Мэри ёкнуло сердце. Она повернулась. В дверях лаборатории стоял высокий худой мужчина за 60. У него был глубокий грубый голос и прическа под Рональда Рейгана. «Да?» – ответила Мэри. Она почувствовала тошноту. Мужчина загораживал единственный выход из комнаты. На нем был темно-серый деловой костюм с серым шелковым галстуком. Узел галстука ослаблен. Мгновение спустя он вошел в лабораторию, выудил из серебристого кейса визитную карточку и протянул ее Мэри. Она взяла ее, смутившись того, что ее рука предательски дрожит. Карточка гласила «Синерджи Групп», «Джок Кригер», «Директор». Там был логотип, изображение земного шара, аккуратно разделенного надвое. На левой половине океана были черные, а континенты белые. На правой – наоборот. Почтовый адрес указывал на Рочестер, штат Нью-Йорк, а адрес электронной почты оканчивался на .gov, что указывало на принадлежность организации к правительству США. «Чем могу помочь, доктор Кригер?» – спросила Мэри. «Я директор Синерджи Групп», – сказал он. «Да, я прочитала. Никогда не слышала о такой». Пока нас никто не слышал и мало кто услышит. Синерджи – правительственный мозговой центр, собиранием которого я занимаюсь последнюю пару недель. Мы взяли за образец корпорацию РЕНД. Примечание переводчика. Американский центр стратегических исследований, некоммерческая организация. Хотя и в меньшем масштабе, по крайней мере на текущем этапе. Мэри слышала о РЕНД. Но мало что знала о ней конкретного Но все-таки тевнула Один из наших основных источников финансирования ЭНС Сказал Кридер Мэри вскинула брови И Кридер пояснил Служба иммиграции и натурализации США Ах Сказала Мэри Как вы знаете Инцидент с неандертальцем застал нас Застал всех Со спущенными штанами Все закончилось фактически раньше, чем успело начаться, а мы первые несколько дней считали, что это еще одна дурацкая газетная утка, как сообщение о встрече с Йети или о появившемся на сушеном черносливе Великой Матери Терезы. Мэри тевнула. Она сама не сразу в это поверила. — Конечно, — продолжал кридер есть вероятность того, что портал между нашей и неандертальской вселенными «Больше не откроется никогда, но если это все-таки произойдет, мы должны быть к этому готовы». «Мы?» «Правительство Соединенных Штатов». Мэри почувствовала некоторое напряжение в области позвоночника. «Портал открылся на канадской территории, так что…» «На самом деле, мэм, он открылся в мили с четвертью под канадской территорией» в нейтринной обсерватории Садбери, которая является совместным проектом канадских, британских и американских организаций, включая Университет Пенсильвании, Вашингтонский университет, а также Лос-Аламосской, Лоуренсовской и Брукхейвенской национальных лабораторий. сказала Мэри, она этого не знала. «Но шахта Кректон...» в которой находится обсерватория, принадлежит Канаде? Точнее, канадской публично торгуемой компании «Инко». Но послушайте, я здесь не для того, чтобы спорить о суверенитете. Я просто хотел дать вам понять, что у США есть законные интересы в этом деле. «Хорошо», – ледяным тоном ответила Мэри. Кригер помолчал. Он явно чувствовал, что слишком уклонился от темы. Если портал между нашей и неандертальской вселенной снова откроется, мы хотим быть готовыми к этому. Защита портала не выглядит большой проблемой. Как вы, возможно, знаете, на командование 22 крыла канадских ВВС, которое базируется в норд бей возложена задача обеспечения безопасности портала от вторжения или террористических атак. «Вы шутите», — сказала Мэри, хотя и подозревала, что вряд ли. «Нет, не шучу, профессор Воган. И ваше, и мое правительство относятся к ситуации очень серьезно». «А какое отношение к этому имею я?» — спросила Мэри. «Вы идентифицировали Понтера Бодата как неандертальца на основании анализа его ДНК, так?» «Да». С помощью такого рода анализа можно идентифицировать любого неандертальца. Можно ли надежно определить, что данное лицо является неандертальцем или человеком? «Неандертальцы есть люди», — сказала Мэри. «Мы принадлежим к одному роду — человек, Homo. Homo habilis — человек умелый, Homo erectus — человек прямоходящий, Homo antecessor — человек предшествующий. «Если считать его отдельным видом, Homo heidelbergensis, человек гейдельбергский Homo neandertalensis, человек неандертальский, Homo sapiens, человек разумный. Так что все мы люди?» «Признаю свою ошибку», — сказал Кригер, кивнув. «Как мы должны себя называть, чтобы отличать нас от них?» «Homo sapiens sapiens», — ответила Мэри. «Длинновато». Неправда ли?» – заметил Кригер. «Кажется, я слышал, что нас иногда называют кроманьонцами. По-моему, вполне подходящий термин». «Технически он относится лишь к отдельной верхнепалеолитической популяции анатомически современных людей, обнаруженных на юге Франции». «Тогда мы возвращаемся к предыдущему вопросу. Как нам себя называть, чтобы отличить себя от неандертальцев?» У народа Понтера есть термин для обозначения ископаемых людей их мира, похожих на нас. Они называют их Галексенами. В этом есть определенная симметрия. Мы называем их именем, которое придумали для их ископаемых предков. А они нас именем, которое придумали для наших ископаемых предков. Как вы сказали, Галексены, Кридер задумался. «Хорошо. Думаю, это подойдет. Могут ваши методы анализа ДНК провести границу между любым неандертальцем и любым глексеном Мэри задумалась. «Сильно сомневаюсь. Внутривидовая вариативность очень велика и...» «Но неандертальцы и гликсены – это разные виды. Наверняка существуют гены, которые есть только у них или только у нас. Например...» Ген, который отвечает за надбровный валик. О, у многих из нас, гликсенов, тоже есть надбровный валик. К примеру, он довольно часто встречается у мужчин из Восточной Европы. Конечно, его двойной изгиб характерен именно для неандертальцев, но... А что насчет треугольных выступов в носовой полости? Спросил Кригер. Я слышал, что это отличительная черта неандертальцев. Да, это так, сказала Мэри. Если вы готовы заглядывать каждому человеку в нос. Кригеру было не до шуток. Я думал о том, что вы могли бы найти отвечающий за них ген. О, возможно. Хотя они сами, вероятно, уже его нашли. Понтер дал понять, что они уже давно завершили свой проект, аналогичный нашему геному человека. Но вообще да, я могла бы поискать диагностический маркер. Правда? И как скоро? Не торопитесь. — сказала Мэри. — У нас есть ДНК четырех доисторических неандертальцев и одного современного. Исследовательская база узковата. — Но вы все же могли бы это сделать? — Возможно. — Только зачем? — Как много времени это займет? С тем оборудованием, что у меня есть, и если я не буду ни на что отвлекаться, м -м, вероятно, несколько месяцев. — А что, если мы дадим вам все необходимое оборудование и персонал, которые потребуются. Что тогда? Деньги – не проблема, профессор Воган». Мэри почувствовала, как ее сердце убыстряет бег. Будучи канадским ученым, она никогда в жизни не слышала таких слов. У нее были друзья, которые после защиты уехали на постдок в американские университеты. Они часто рассказывали про пяти- и шестизначные суммы грантов и новейшее оборудование. Исследовательский грант самой Мэри составлял жалкие 3200 долларов. Причем, разумеется, канадских. «Ну, с неограниченными ресурсами, я думаю, что можно провернуть довольно быстро. Если повезет, то за несколько недель». «Отлично, отлично. Займитесь этим». «Эм... При всем уважении, доктор Кригер, я гражданка Канады. Вы не можете говорить мне, что делать». Кригер мгновенно дал задний ход. «Конечно нет, профессор Воган. Прошу прощения. Мой энтузиазм бежит впереди меня. Я хотел сказать, не будете ли вы так любезны предпринять подобное исследование? Как я сказал, мы предоставим все необходимое оборудование и персонал, и значительную сумму в качестве оплаты ваших услуг». У Мэри голова шла кругом. «Ну зачем?» «Почему это так важно?» «Если портал между двумя мирами откроется снова», — сказал Кригер, — «наш мир будет посещать большое количество неандертальцев». Мэри прищурилась. «И вы хотите как-то их дискриминировать?» Кригер покачал головой. «Ничего подобного, уверяю вас, но нам нужно это знать для целей иммиграционного учета» для оказания соответствующей медицинской помощи и так далее. Вы ведь не хотите, чтобы находящемуся без сознания пациенту дали не те лекарства только потому, что доктор не смог определить, не неандерталец он или гликсен. Но ведь для этого достаточно посмотреть, есть ли у него имплант-компаньон. Потер говорил, что в его мире все носят такие. «Ни в коей мере не хочу бросить тень на вашего друга, профессор Воган». Но мы знаем об этом исключительно с его слов. В своем мире он с тем же успехом может оказаться условно освобожденным преступником. А это штуковина – следящим устройством, которое носят лишь преступники. «Понтер не преступник», – сказала Мэри. «Тем не менее, вы несомненно понимаете, как полезно было бы иметь свои собственные». «Независимые методы для определения вида, к которому относится то или иное лицо, не полагаясь на сведения, известные нам лишь чужих слов». Мэри неуверенно кивнула. «Это вроде бы имело смысл». И, кстати, был ведь прецедент. Канадское правительство уже вложило массу усилий для того, чтобы сформулировать, кого считать индейцем, а кого нет, для правильного распределения пособий и льгот. И все же... Но ведь нет оснований полагать, что портал когда-либо откроется снова. То есть, должны же быть какие-то основания так считать. Разве нет? Она была бы счастлива увидеть Понтера снова, но... Кригер качнул головой. Нет, но наша политика быть готовыми ко всему. Буду с вами честен. Я признаю, что внешность вашего мистера Бодата, скажем так, весьма характерна. «Но можем ли мы быть уверены, что не существует неандертальцев с менее выраженными характерными особенностями, которые способны раствориться среди людей нашего вида?» Мэри улыбнулась. «Вы говорили с Милфордом Уолпофом». «Говорил». «И с Йеном Татарсалом». «И практически с каждым специалистом по неандертальцам». Похоже, консенсуса насчет того, насколько сильно неандертальцы отличаются от нас, не существует. Мэри кивнула. Это, несомненно, было правдой. Некоторые, как волпов считали, что неандертальцы – это лишь еще одна разновидность Homo sapiens, в лучшем случае раса, если этот термин все еще имеет хоть какой-то смысл. И, несомненно, относится к одному виду с нами, другие, подобно Татарсолу, придерживались противоположной точки зрения, что неандертальцы – это отдельный биологический вид – Homo neandertalinsis. Пока что все генетические исследования свидетельствовали в пользу последней гипотезы. Однако Уолпов и его последователи полагали, что немногие имеющиеся образцы неандертальской ДНК, включая 379 нуклеотидов, которые Мэри сама извлекла из типового экземпляра – в Рейнском музее либо были нехарактерными, либо неправильно интерпретировались. «У нас по-прежнему лишь один полный образец неандертальской ДНК», — напомнила Мэри, — «а именно ДНК Понтера Боддета. Выявить характерные признаки по единственному образцу может оказаться невозможным». «Я понимаю это», — сказал Кригер. «Однако я уверен, что об этом можно договориться». Я уже перемолвился парой слов с ректором. То есть, речь идет о проекте с полной занятостью? Да, мы, разумеется, оплатим вам весь учебный год. Где буду работать? Здесь? Кригер покачал головой. Нет, мы хотели бы, чтобы вы работали в нашем режимном учреждении. В Рочестере? В Рочестере, штат Нью-Йорк, да. Отсюда не очень далеко, не так ли? «Я летел самолетом», — сказал кридер — «и это практически вообще не заняло времени. На машине, как я понимаю, где-то три с половиной часа». Мэри задумалась. Она по-прежнему сможет видеться с друзьями и с мамой. И она признавала, что сейчас ничто так ее не интересует, как изучение ДНК Понтера. Преподавание же ей будет только мешать. «Какие… М -м, условия вы предлагаете?» «Мы предлагаем годовой контракт консультанта на сумму 150 тысяч долларов и медстраховку с полным покрытием». Он улыбнулся. «Я знаю, что для вас, канадцев, это ключевой пункт». Мэри задумалась. Она уже более или менее смирилась с возвращением в Йоркский университет, вместо где ее изнасиловали, но... Но нет. Нет, это не так. Она думала, что сможет это пережить. Но если сегодняшнее утро хоть сколько-нибудь показательно, то она до сих пор шарахается от собственной тени. «У меня здесь квартира», — сказала Мэри. «Кондоминиум». «Мы позаботимся об ипотечных платежах и квартплате на время вашего отсутствия. По окончании работы ваш дом будет вас ждать». «В самом деле?» Кригер кивнул. «Да». Ведь это величайшее событие, случившееся на нашей планете с... до самого начала времен. Мы с вами, профессор Воган, собственными глазами наблюдаем конецкой назойской и начало новой эры. Уже 25 тысяч лет или около того на Земле существует лишь одно человечество. Наше. Но если портал откроется, их снова станет два. И в этот раз мы позаботимся, чтобы все пошло как надо. Ваше предложение весьма соблазнительно, доктор Кригер. Джок, зовите меня Джок. Пауза. Видите ли, я раньше работал в корпорации РЭД. Я математик. Когда я окончил Принстон, 70% выпускников математических специальностей подавали заявление в РЭД. Это было место, где давали деньги и ресурсы на занятия чистой наукой. Тогда ходила шутка, что РЕНД расшифровывается как «Research and no development». Примечание. Исследования и никаких разработок. Это был мозговой центр в чистейшем виде. А как это расшифровывается на самом деле? Якобы просто «Research and development». Но она финансировалась американскими ввс и существовала с единственной целью – проработка сценариев ядерного конфликта. «Я специалист по теории игр. Это моя профессия, и из-за нее я туда и попал, чтобы строить модели балансирования на грани ядерной войны». Он помолчал. «Вы видели, доктор Стрэнджелов?» – Мэри кивнула. «Давным-давно». Помните сцену в штабе, где Джордж К. Скотт сжимает в руках исследование корпорации Блэд. В следующий раз, когда будете смотреть, остановите DVD и приглядитесь. Исследование озаглавлено глобальной цели в мегатруппах. Мегаде? Миллион погибших. Единица измерения потерь при ядерном ударе. Мы примерно этим и занимались. Но холодная война закончилась, профессор Воган. И теперь нас ждет нечто невероятно позитивное. Он замолк. Знаете, несмотря на свои военные корни, корпорация РЕНД много занималась долгосрочным прогнозированием. Одно из исследований называлось «Планеты, на которых жить людям». И было посвящено вероятности обнаружения где-нибудь в галактике землеподобных планет. Его выполнил Стивен Долл в 1964 -м когда я только пришел в Рент. Но даже в те времена, когда космическая программа была в зените славы, очень немногие из нас серьезно считали, что мы получим возможность попасть на другую землеподобную планету еще при нашей жизни. Но если портал откроется снова, такая возможность появится. И поэтому мы хотим, чтобы контакт прошел без сучка, без задоринки». Когда откроется первое Неандертальское посольство... «Неандертальское посольство?» Воскликнула Мэри. «Мы думаем наперёд, профессор Вога!» «Для этого и существует синерджи. Не только чтобы взять лучшее из обоих миров, а чтобы сделать нечто, что было бы больше, чем сумма составных частей. Нас ждёт интереснейшая работа. И мы хотели бы, чтобы вы приняли в ней участие».